Глава четвертая. Новый статус. Вечеринка была в самом разгаре. Диметр радостно танцевал в окружении сразу двух молодых студенток. Юзеф вздыхал и пытался дозвониться до своей супруги, которая психанула и кинула телефон сразу, как услышала виск обрызгавшихся шампанским девок на заднем фоне. Дерек и Микки уже успели уединиться. Выпросили ключ от комнаты у Густава и уже имели кровать после того, как неплохо выпили. Ларс соревновался с Эриком в армрестлинге. Чан о чем-то спорил с Жеком и рисовал прямо на стене какие-то схемы укреплений. Артем тяжело вздыхал до тех пор, пока к нему не подошел Джек Ралсон с двумя первокурсницами. Уже спустя пару минут боевой бурят рассказывал, как завалить медведя при помощи ножа, веревки, гвоздя и изоленты. А благодарные слушатели с восторгом внимали словам опытного выживальщика из тайги. «Я же сидел в окружении трех красавиц и Бокал за бокалом я рассказывал ему о своих злоключениях и знакомстве с членами моего отряда. «Ох, как же у меня горели кулаки, чтобы ему морду разбить до состояния каши об камне зиккурата. Вам не передать. Этот хитрый сукин сын выглядел, как настоящая оподстилка шейтранов. Я, наверное, только через неделю въехал, куда ветер дует, и как сильно он подставляется, крышуя нас и добиваясь нормальных условий жизни. Хотя, должен признаться, ты, Иван, всё равно говнюк», — сообщил всем Ларс, победно улыбаясь. Видимо, опыт всё-таки победил молодость, и технически подкованный боксёр выиграл в серии против Эрика. А это был, между прочим, финал импровизированного турнира с наградой в виде бутылки виски. Именно её подмышкой держал вспотевший, но счастливый боксёр из Скандии. «Чего это он, говнюк?» — возмутилась вцепившаяся в меня клещом Ариния. «Потому что мы отдыхали на Лазурном берегу, пока Иван не сказал собирать вещи и готовиться к вылету. Нет, у вас тут тоже круто и всё такое, но тем не менее...» Если бы я вас оставил до конца отпуска там, вы бы совсем в овощей без меня превратились. А здесь я вас с Рюдигером познакомлю. Он вам покажет, что такое выживание. С папой? Он завтра, кстати, вернется. А где он? Новую партию возмездия получать поехал. Ты ведь свой потерял? Ну, его шайтраны изучали, сломали. Я не стал брать поломанный. Вещей так был перегруз. Кстати, я перевел взгляд на Густава. Густав, я хочу забрать этот дом. «Вечеринки — это круто, но мне и бойцам надо где-то жить. Волоки-то с общагами, эти убогие условия не подходят. Да еще кое-какие причины имеются». По лицу было понятно, что Густаву эта идея не понравилась. «Или можешь предложить мне какой-то другой дом, который я бы мог выкупить? Желательно в этом же районе и со схожей планировкой». Предложил я ему еще один вариант, а сам нашел взглядом на шкафу лежанку с шугой и кинул ему большой кусок курицы. Как слон в посудной лавке, шкаф дернулся от невидимого проглота, и кусок курицы исчез в его широкой пасти. «Я подумаю, что-нибудь решим. Сегодня здесь переночевать можете. Я не хочу его отдавать, так как у 42-х нет другой базы. Кира надавила на ректората у меня есть трудности с получением разрешений на разного рода операции в стенах Академии, и ценят они ее больше, чем меня». «Так ты поэтому решил принять ее вызов?» — удивилась Ариния. «Какой вызов?» — не понял я. «Долгая история, от которой меня уже тошнит. Кейт, расскажи, пожалуйста, а я пойду, пожалуй, чего покрепче налью». «Хорошо». Обворожительно улыбнулась и выпятила вперёд грудь баронессы, чей бюст заставил напрячься не только Оливию и Аринию, но и штаны многих мужчин в этом доме. Лучезарная Кира после очередного отказа густова вступать в её ряды пошла на хитрость и открыто бросила ему вызов на титульное сражение. Как главы двух группировок, свои разногласия при отсутствии способов дипломатического урегулирования они могли решить во время сражения, вызов трех битв. После этого она напрягла многочисленные связи и потянула за огромное количество ниточек, чтобы связать Густава по рукам и ногам. Многие извинялись и, натягивая дежурную улыбку, начинали совать нам палки в колеса, начиная от графиков занятий, очередности дежурств, отказа в аренде тренировочного зала и бассейна. Куда бы мы ни пошли, перед нами закрывали дверь. Торис Октис сказал разбираться с Кирой, так как она пригрозила уйти из Академии до выпуска в этом году. Подобный поступок бесчестен, как по мне, но вполне в ее духе. Она привыкла добиваться своего любой ценой. Вот только Академии это грозит существенной потери репутации. Все-таки она маг номер один из молодого поколения, поэтому у нас не осталось особого выхода. Предыстория оказалась любопытной. Я еще немного поговорил и уточнил, что это за битва такая и какие шансы у Густава. Оказалось, не очень-то и хорошие. Классическая дуэль была по большей частью его стихией, и он должен был бы одержать победу. Но бывшая принцесса вполне могла удивить. В магической дуэли шансов у Густава просто нет, они оба маги огня, только вот она не только значительно сильнее по многим показателям, так у неё ещё и магическая сила воздушной стихии имеется, которая отлично сочетается и увеличивает силу огня, раздувая его. Да и сама она может стать быстрее и маневреннее за счёт этого. Поэтому у нас остается только надежда на виртуальный симулятор эпоха битв с командованием двумя армиями. Проверка тактических способностей командиров. И здесь все не так однозначно. Насколько неоднозначно? Густав никогда не уделял этой игре много времени, так как предпочитал заниматься реальностью. В это же время у Киры наилучшие показатели Академии, хотя она провела в этой игре еще меньше времени, чем Густав. В общем, эта битва будет непредсказуемой. Перешли мне правила и подробности об этом вызове. Я подумаю, что можно сделать». «Умный выбор, пользователь. Союзникам стоит помогать». «Само собой». Вечеринка протекала шаг за шагом. Ринния сверлила взглядом выпившую и счастливую Оливию. Я уточнил ситуацию по занятиям и понял, что пропустил практически все, что только возможно. «Куратор, нужна твоя небольшая помощь с изучением материалов. По твоей методике, хорошо?» Отправил я мысленный запрос и тут же получил положительный ответ. Надо не забыть взять учебники и материалы. Ваня, а где наша спальня? Оливия улыбнулась и внезапно сменила тему. Не ваша, а наша. Я его девушка, я, откуда припёрлась, туда и возвращайся. Там себе постели и спи с кем хочешь. Ариния, что там по нашему договору? Да иди ты со своим договором. Я тебя уже в душе похоронила, а он с какой-то шмарой припёрся. Оливия мне жизнь спасла, и не раз. «Так что это её заслуга». Постарался я её урезонить. «Да вот сейчас расплачусь и на колени упаду, преклонюсь. Бесите. Чё ты лыбишься, белобрысая?» Снова напала она на мою помощницу-любовницу. «Вань, а она мне нравится. Ветер в голове, правда, но девка боевая. Фигурка классная, спортивная. Выглядит отпадно. Теперь я понимаю твой выбор. Блабая парнем, я бы её у тебя отбила». «Э, чего? Да ты совсем охренела?» Возмутилась на комплимент Арине но ну что ты? Иван мне про тебя все уши прожужжал. Я думала, мальчишка просто влюбился и приукрашивает, а оказывается...» Она встала и медленно подошла к агрессивной и шипящей, словно кошка ревнивице. То что обещала все понимать и не ревновать, главное, чтобы я был рядом. Так и знал, что проверку своих обещаний она не потянет. Оля в это время обошла диванчик, на котором мы расположились, и, подойдя сзади, опустила свои руки на плечи испуганной девчонки. Та, словно кролик, загипнотизированный удавом, сидела, не шевелясь с широко раскрытыми глазами. Руки принялись делать массаж, а Оливия сдала меня с потрохами, пересказывая те немногие факты о нашей короткой совместной жизни с Аринией. Оля, как маньяк, втиралась в доверие и шептала на уши сладкие речи, благодарила за заботу и обещала сделать все, чтобы я с ней жил, ни в чем себе не отказывая. Выглядело это смешно, с учетом того, что нечто подобное не так давно я лично обещал ей. Наши отношения тяжело было назвать нормальными. Мы были двумя одиночками, разучившимися верить в слепую удачу и милость судьбы. Мы были двумя монстрами, чьи руки были по локоть в крови. Из-за нас погибли многие из тех, кто остался в Зиккурате. Выжили бы они, если бы мы спокойно и дальше влачили рабскую жизнь? Не думаю. Но мы гарантировали им скорую смерть, пойдя к своей цели. И мы оба понимали, что наш выбор будет стоить другим людям жизни. Пускай мы где-то играли на публику, Где-то выглядели как милые, добрые, молодые люди. но обознали, что в душе мы монстры. И души наши столь же уродливы, как и души шейтранов. А возможно, даже еще хуже. Оля решила уболтать и принять этого кролика в нашу стаю. Стаю монстров. Хоть мы и договаривались заранее, финальное решение она приняла только сейчас. Это ее выбор. И я его принимаю. И я ей за него благодарен. Чем меньше возни мне, тем больше времени для более серьезных дел и поступков. «Ладно, мальчики и девочки, не буду мешать вашей семейной идиллии. Пойду перехвачу свою подругу, пока ее ваш Димитр в кусты не утащил. Он, я смотрю, совсем намеков не понимает». «Нет, он простой, как ложка. С ним напрямую надо». Ответил я Кейт, что встала, поправила свое сверкающее бирюзовое платье с опасным декольте, начинающимся ниже груди и оголяющим их нижнюю часть, равно как и плоский спортивный животик. «Спасай свою подружку и возвращайся к нам. Ты очень скучала по Ивану, а он скучал по тебе». «Хоть он мне и не рассказывал, но ваши глаза говорят лучше банальных слов». Оля наклонилась к уху с замерзшей в оцепенении Арини и томным голосом произнесла. «Детка, а ты знала, что между ними что-то было? Чуть позже я помогу тебе произвести допрос с пристрастием и выясним у этого бабника всю правду. Кивни, если ты согласна». Теперь уже мы втроем смотрели на Оливию с широко раскрытыми глазами. Эта наблюдательная стерва сдала нас с потрохами, так еще и Аринию подговорила. Та сидит, как болванчик, головой кивает. А Оля, тем временем, уже не особо стесняясь, делает ей массаж куда ниже плеч. «Эй, я сам ей массаж сделаю. Иди лучше с Димитром, помоги Кейт, хорошо?» «Да, как скажешь, мой повелитель». Она при всех поцеловала меня, сидящего в паре сантиметрах от шокированной Аринии. «Хватит безобразничать и шутить. На нас уже столько людей смотрят», попросил я ее назидательным голосом. «Пусть завидуют. Я лучше всех этих слюнтяев знаю, кто ты такой». Она подошла к Кейт взяла ее под руку. «Пошли, милашка, пошепчемся о нашем, о женском, заодно спасем эту бедную первокурсницу от этого старпера». Они ушли, а я неловко пожал плечами на вопросительно охреневшие взгляды, наблюдавших за этой картиной. «Она-то еще приколистка, парни, расслабьтесь, чисто на публику играет», — улыбнулся я и потянулся за бутылкой. «Выпьем?» Утреннее похмелье. «Как долго я его не ощущал», — Тяжелая голова, сушняк, философские мысли. «Прочь, все прочь», — скомандовал я сам себе и разогнал последствия отравления алкоголем, потратив десяток единиц маны для исцеления самого себя. Так, воспоминания вчерашние обрывочные. Беглый осмотр продемонстрировал, что я остался один в комнате. Но, судя по количеству разбросанной женской одежды, здесь явно кто-то был, и этот кто-то сейчас в ванне. Гаданием заниматься не хотелось, поэтому я поправил прическу до чего-то более-менее вменяемого и отправился в душ. Э а что это вы тут делаете?» Задал я вопрос трём стоящим вокруг ванны девушкам. «Шугу моем. Смотри, у него пух стал слазить, и первые перья появляются. Такой красивый чёрно-белый узор», — отчитала счастливая Оля с головы до ног, оказавшаяся в пене. Рядом с ванной стояли Кейт и Ариния, и лениво поздоровались со мной, даже не повернувшись. Всем вниманием прекрасных девушек завладел наглый птиц, нежащийся в горячих водах. От кайфа он издавал звук, похожий на мурлыканье кошек. Только вместо мурчания это было похоже на треск трещотки. «А меня помоете?» — на всякий случай решил уточнить я, но в ответ в меня прилетела лишь мыльная губка. «Ладно, сам так сам. Особое внимание надо уделить шею и складкам под перьями. Когда моете их, старайтесь делать это по направлению роста перьев», — инструктировала Оля своих помощниц которые завороженно смотрели на этого проглота. Птиц явно поднабрал в весе и сейчас начал скидывать пух, обзаведясь первыми перышками. Этот наглец и так часто у меня еду воровал, так а теперь еще и решил своровать моих красоток. Кстати, у нас вообще было что-то этой ночью? Стрека сверчков в моей голове подсказал, что спрашивать надо у аппетитно шевелящих вилейной частью красавиц передо мной, но понимая, как это тупо будет выглядеть, я решил сделать вид абсолютной уверенности в любом своем движении. Махнул рукой и отправил к себе на амулет, даровавший невидимость и лёгкость в движениях. Почистил зубы и попутно изучил через Куратора данные по амулету. Амулет магов-убийц племени Сиарх. Расшифровка гравировки и рун. Первая — один из двенадцати. Вторая — незрячий. Третья — облегчение. Четвёртая — привязка к крови. Пятая — защитные заклинания предка Сиарха в цепи палача. Магический анализ — Насыщение объекта маной – 1621 из 1760. Насыщение маной защитных контуров – 264 из 264. Да, много успел Птарх потратить. Я посмотрел на блаженствующего, распустившего свой красно-синий императорский гребень кайфушника и ухмыльнулся. Пускай объединяет девчонок. Хотя тот факт, что здесь осталась Кейт, на самом деле удивителен. Кстати, откуда они взяли купальники? Да лето еще далеко. Задавать этот вопрос я, естественно, не стал. Дискомфорт в трусах мешал здравомыслить, и я решил заняться делом. Первое — быстрая разминка. Три минуты просто кровь разогнать. Дальше сел в позу лотоса и, закрыв глаза, погрузился в меню. Направил поток мана из источника к амулету и не спеша подзарядил его. Далее обратился к своему собственному статусу и изучил его на предмет изменений. Статус — имя Иван Тормель. Раса – человек. Возраст – 18 лет. Статус – студент Академии ареса Маг – носитель и и-куратор. Внештатный консультант оборонного ведомства СЧН. Ранг – данные обновлены 8 часов 31 минуту назад. 18 446 место среди студентов Военной Академии ареса Магический ранг – анализ невозможен в данных условиях. Требуется получение сведений о других носителях магического дара. Физиологические особенности. Здоровье – 99%. Обнаружены незначительные генетические отклонения. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние. Сосредоточен, возбужден. Магические особенности. Слабый контроль маны. Поглощение маны Керхер. Индекс боевой подготовки – D. Подробнее. Используются средние значения межгалактических раз. Сила — 11. Среднее значение человечества — 9. Ловкость — 12. Среднее значение человечества — 10. Скорость — 11. Среднее значение человечества — 9. Реакция — 15. Среднее значение человечества — 10. Выносливость — 15. Среднее значение человечества — 10. Индекс умственного развития — B. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Интеллект — 14, среднее значение человечества — 10. Объем памяти — 10, среднее значение человечества — 8. Скорость мышления — 12, среднее значение человечества — 8. Эмоциональный контроль — 13, среднее значение человечества — 7. Индекс магического развития — D. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника — 689 единиц. 550 из 689 единиц маны имеется. Количество открытых магических каналов — 12. Скорость поглощения выпуска маны — 2,2 единицы в секунду. Контроль маны — 1,19. Освоенные базовые заклинания — 4 Сегментация магического источника. 4 ядра. Первое — стандартное ядро огненного типа. Второе — ядро водного типа, направленность лёд. Третье — ядро жизни, направленность лечения и восстановления. Четвёртое — ядро трансформации, направленность укрепления и усиления. Как и ожидалось, заброшенные на пару дней тренировки прогресса не добавили. Впрочем, у меня появилась интересная приписка про статус внештатного консультанта. Это во многом облегчит мне жизнь. Осталось лишь получить подтверждающие бумаги. но ну сегодня у меня повторный забег по административным пунктам академии. Но ну начну я, пожалуй, с посещения декана и ректора. Эти люди не раз шли мне навстречу, и думаю, настало пора их отблагодарить. И я уверен, от моего подарка они придут в самый настоящий восторг.